566. Много причин безумия. Не будем оправдываться лишь одержимостью, но подумаем о всех безобразиях эксцессов. Также не забудем, что из желания избежать карму могут быть сломы сознания. Человек чует неизбежность чего-то и настолько напрягает волю, что происходит омрачение сознания. Кроме того, могут быть и мозговые заболевания. От врачей зависит понижение сумасшествия. Кроме того, идея кооперации составит спасительную помощь. Правильная эволюция избавит человечество от безумия.